22. И пали стены небес. 13 секундуса. Фаланга. Внутренний системный залив. Сука-сын почувствовала, как мир вокруг нее расширяется. Пронзительная боль прошла сквозь кожу. Заполнявшие мостик фаланги огонь и тень превратились в плоский лист, туго растянутый над миром. Она глубоко вздохнула серо зловония паленого металла заполнили легкие. Она ощутила, как желчь подступает к языку. Голова окружилась, в ней звучало эхо шепчущих голосов, которые, казалось, отступали вдаль. Ее вырвало. Шкипер Сора лежал на командном возвышении. Он превратился в кучу сложенных вместе частей. На приборных панелях мигали красные лампочки. Некоторые из людей-членов экипажа вокруг нее рыдали. Некоторые не двигались. Некоторые никогда больше не смогут подняться. Но демоны исчезли. Пропали, как ночные кошмары после пробуждения. Она сосредоточилась на своем дыхании, а затем на том, чтобы встать. Рев сирен по-прежнему разносился по мостику. Но не было звуков стрельбы и лязга клинков. У нее в руке все еще был пистолет. Она проверила обойму, та оказалась пустой. Она потянулась за запасной к поясу, но ничего не нашла. Она посмотрела на свою руку. Ладонь покрывала засохшая кровь. «Адмирал!» Голос заставил ее поднять голову. Рогалдорн поднимался по лестнице на возвышение. С другой стороны разорванных громоздких дверей донеслись крики, ляск бронированных ног, вой заряжавшегося оружия выживших Хускарлов. Затем на мостик вошли новые имперские кулаки. У некоторых воинов была эмблема двойных топоров элитной штурмовой группы, у других – черно-белая геральдика-хромовников. Галалитические проекции снова замигали и активировались, рисуя в насыщенном серой воздухе историю крови и катастрофы. «Адмирал!» – повторил Роглдорн. Она сосредоточилась на нем, его лицо было испачкано сажей и кровью. Золото брони было опалено почти до черного цвета. Но что-то в его присутствии успокоило ураган ее мыслей. «Что случилось с...» «Стены небес пали, адмирал». Она посмотрела на него. «И поэтому я должен отослать вас». Локин хромал по палубе серого корабля. Корабль оказался нетронутым, словно волна нерожденных прошла мимо, не заметив его. Сломанная рука покоилась на рукояти убранного в ножны меча. Доспехи рычали при каждом шаге. «Подстыковываемся», – произнес он члену экипажа в капюшоне, который вышел ему навстречу. «Направляемся к Терри на полной скорости». Фигура поклонилась в знак подтверждения, но промолчала. Он продолжил ковылять вперед. Освещение менялось в коридорах, по которым он проходил. Корпус звенел, пока разжимались стыковочные захваты, а двигатели пробуждались, набирая мощность. Он шел дальше. Молчаливый и опустошенный. Наконец он добрался до святилища. Широко раскрытые глаза посмотрели на него, когда он открыл дверь. Свернувшийся на коленях моря Нун встал. Девочка просто смотрела на него со страхом в глазах. Мальчик шагнул к Локину и посмотрел на него. Где Мерсади? Локин понял, что не может ответить. Сигизмунд поднял голову, когда фаланга превратилась в золотое пятнышко в темноте иллюминатора Персифоны. Перед ним сияла терра. В ночи вокруг них взрывались снаряды. Изображение затуманилось. Это будет короткая гонка к тронному миру. Последнее путешествие к финальной войне. Он повернулся и увидел стоявшего рядом Рогаладорна. Притарианец отправил свой флагман в битву, которая все еще пылала среди планет, но сам возвращался на Терру. Хозяин цитадели вернулся к своим стенам. Персифона доставит его туда, обогнав накатывавшийся прилив. Сигизмунд шагнул в сторону, склонив голову, ожидая, когда отец заговорит. Примарх не смотрел на него и молчал, не отводя взгляда от света Терры. Сукасан изучала окружавшую ее разрушенную командную палубу. Вокруг двигались имперские кулаки, сервиторы и техножрецы, охраняя поврежденный мостик и ремонтируя его изо всех сил. Мертвых убрали, но их кровь осталась. «Отправьте сигналы, как только мы окажемся в непосредственной близости от главной боевой сферы», — сказала она. Ответом стали отдания чести и слова подтверждения. Она осмотрелась, когда один из комплексов гололитических проекторов активировался и в воздухе появился лист синего света. Это было увеличенное изображение с визуальных датчиков. Вид Терры, одинокий на фоне звезд. «Ступайте», – сказал Ерогалдорн. «Именно об этом мы и говорили, адмирал». «Теперь кровь прольется на земле, а не в космосе, но еще есть где воевать, сражаться на границе солнечного круга, и бремя этого сражения я должен возложить на вас». «Лорд Дорн, это корабль вашего легиона», — сказала она. «И теперь флагман под вашим командованием, адмирал». Он кивнул, не сводя с нее внимательного взгляда. «Все, всегда шло к этому. неважно что мы планировали». «И рассчитывали!» Он положил руку ей на плечо. Золотые пальцы казались тяжелыми. «Вы знаете, что нужно делать и когда возвращаться!» «Да, лорд-претарианец!» «Адмирал!» «Произнес офицер связи!» «Мы получили сигнал в ответ на ваше сообщение. «Подлинный!» «Кодовые цифры соответствуют предписанным для чрезвычайных протоколов!» «Ответил офицер!» «Это корабль Пятого Легиона!» Она кивнула сама себе. Началось. Тьма расползалась под светом солнца. Корабли непрерывно выходили из разлома, рассеченного в коже космоса. Корабли, затронутые варпом и руками темных богов. Суда войны и исследования, ставшие железными соборами, которые рыдали в ночи криками. В тронном зале Хорус стоял перед огромным иллюминатором позади своего трона и смотрел в космос. Он видел, как огромные плитоподобные корабли спускались на поверхность Красной планеты, и девять главных учеников Хала от Нула до Окта опустились в пыли на колени перед генерал-фабрикатором. Он видел, как замолчала оборона Луны шаг за шагом, Абадон, верный и преданный Абадон, первый и лучший из его сыновей, остановился у пруда с водой в глубоком пещерном зале, пока эхо далекой перестрелки доносилось до его ушей. Он видел, как Абадон повернул голову, чтобы взглянуть сквозь шахту на потолке, и увидел не солнце, Атерру, смотревшую на него отраженным светом. Он видел, как Лаек с последней угасающей душой наблюдал за Абаддоном и слушал далекую песню пророчества, которую не слышал Хорус. Взгляд магистра войны скользнул дальше. Он видел, как отступала фаланга, ее золотой корпус кровоточил от ран. Корабли отходили от ее флангов и активировали двигатели, устремляясь назад через залив к Терре. Двигатели фаланги сияли, пока она по дуге уходила от Терры в глубины космоса над орбитальным диском системы. Там ее ждали корабли, разрозненные суда Пятого Легиона и остатки кораблей, замедлявших продвижение Пертурабу Рабу от Урана к Юпитеру. Фаланга найдет своих дочерей и кузин и прольет еще немало крови, прежде чем все будет закончено. Мелочь, как и выживание Рогала Дорна, теперь спешившего к стенам Терры. Мелочь, которая мало что значила в грядущих событиях. «Я достиг всех целей», — сказал он свету снаружи. И в космосе его армада приближалась к тронному миру Империума. Терра. Наступила 13 секундуса, но солнцу еще только предстояло взойти над восточными укреплениями дворца. В ночном небе преследуемые врагами серый корабль и Персифона с Офелией прошли сквозь кордоны атмосферной обороны. Орудия терры открыли огонь, сгущавшаяся атмосфера задрожала и закричала развернулись наземные батареи. По всей поверхности Терры ракеты устремлялись в небеса из подземных бункеров. Один из авангардных кораблей-предателей влетел в минное поле на границе высокой орбитальной обороны. Плазма разорвала его корпус, взрывалось все больше мин. Позади него все больше и больше кораблей выходило на орбиту. Корабли, ранее атаковавшие фалангу или преодолевшие всю систему после падения Плутона, активировали маневровые двигатели, когда прорывались сквозь атмосферу Терры. Десантные суда рассеивались с их бортов и устремлялись вниз ко дворцу. Их крылья были охвачены огнем. Вместе с ними спускались истребители сопровождения Цвет нового дня упал на восточные стены дворца и превратился в тени, когда огромные корабли затмили солнце. По всей поверхности планеты, от все еще скрытых в ночи ульев до южных полярных крепостей, грохотали орудия, и далеко внизу, под устремлявшимися в небеса столбами энергии, Люди цеплялись друг за друга в темноте или сжимали в руках оружие, с которым едва умели обращаться. Десантно-штурмовые корабли приземлились среди башен дворца. Двери с шипением открылись. Воины в желтых и черных доспехах выбежали наружу. С ними шагал Рогалдорн. Он остановился на посадочной платформе, когда высоко над ней их скопления мин детонировало цепочкой последовательных взрывов. Обломки полетели вниз, подобно падающим звездам. Огонь распространился по темному от кораблей небу. Самолеты кишели и кружили на высокой орбите, распространяя и преследуя пламя в горящем воздухе. Это было 13 секундуса. И звучавшие последние шесть недель сирены предупреждения взвыли еще громче, когда с небес упали первые снаряды. Варп. А вот и мы. Наконец мы здесь. Мужчина не отреагировал, продолжив смотреть на костер. Тот почти потух, превратившись в тлеющие угли. Свечение, удерживаемое каждой расщепленной веткой, постепенно тускнеет от желтого до красного, пока он наблюдает за ним. На противоположной стороне пламени стоит незнакомец, высокий и широкоплечий, с лицом сотканным из образов королей и завоевателей минувших эпох. Он был в черном, как и сидевший у костра, но его одежда была тяжелой и величественной там, где плащ и одежда сидевшего были изорваны и изношены. На плечи стоявшего была накинута толстая шкура, и голова зверя свисала с одного из них. На пальцах, в перчатках блестели кольца. В каждом был драгоценный камень, в котором отражался тусклый свет горевших дров. Аметист, рубин, изумруд, сапфир. «Ты сейчас не станешь разговаривать, отец!» Говорит Хоруф. «Не скажешь мне правду?» Он присаживается на корточки, В его глазах отражается свет, как в кольцах на пальцах. «Я здесь! Я один!» Мужчина у костра медленно поднимает голову. Он выглядит старым. Его кожа покрыта морщинами и сморщилась от времени. Его волосы белые, но глаза черные от края до края, словно дыры, оставшиеся для глаз в бронзовых статуях мертвых эпох. «Ты больше никогда не бываешь один», — отвечает он и смотрит на тени деревьев. «Я вижу тебя», — говорит он в темноте. На мгновение пламя костра ярко вспыхнуло. Искры взметнулись вверх, и свет стал не тусклым, а ослепительным. Сияние вспыхивает в пространстве между голыми ветвями и стволами. Твари с перьями и мехом, чешеей и костями сжимаются и рычат. Но они не отступают, и после того, как свет гаснет, тени текут обратно, все теснее окружая затухающее пламя. «Лицемерие и высокомерие, отец», – произносит Хорус. «Не знаю почему, никогда не замечал этого до того, как оно открылось мне. Ты...» Деспот, не лучше тех, кого не зверг, чтобы создать свое царство. Король с фальшивой короной, построивший свой трон на лжи и резне и удерживавший его силой. Высокое предназначение, величайшие цели, чтобы оправдать любой поступок. Все это просто окрашенная кожа на гниющем черепе. «Я знаю, отец! Я видел!» Мужчина рядом с костром не шевелится и продолжает смотреть бездонными, не мигающими глазами. «Расвещение!» – произносит Хорус. «Именно это ты называл своей целью! Истинно и свет!» «Ну, я увидел это, отец. Я просвещен. Все открыто моему взору, и нет завесы между мною и пламенем истины». Хорус перемещается, и на секунду он кажется не человеком, а тенью чего-то огромного, горбатого и покрытого мехом, пойманный в свете пламени гораздо более ярком, чем угасающие угли перед ним. У тебя все еще осталась сила, говорит Хорус и поднимает руку с кольцами. Медленно он протягивает ее в огонь и сжимает горящий кусок дерева. Он поднимает его. Дым появляется там, где его кожа обугливается. Хорус держит леющую головешку и красное пламя освещает его лицо. Жар угасает, становится холодным и черным, затем рассыпается пеплом. Хорус долгую секунду смотрит на Императора и затем встает. Его присутствие простирается до голых ветвей и ночного неба. Ну Но недостаточно силен и никогда не был. Император снова смотрит на потухший пепел костра перед собой. Затем он закрывает глаза, и образы леса, огня и лица его ложного сына уносятся вдаль. И остается только голос Хоруса, холодный и смеющийся, звучащий словно эхо. «Ха-ха-ха-ха-ха! Беги!» беги кричит голос Беги, отец, и знай, что я близко. Беги! Текст читал Константин Либерта. Всем хорошего дня, спасибо и до скорых встреч.